Глава 15. Торговый центр. Катя с дядей Димой прошагали километров пять, когда их наконец настиг Игорь. Он не сказал ничего, а они не спросили. И так все ясно. Игорь шел по сам по себе, а Катя специально не оборачивалась. Вот еще. Хотя от сердца немного отлегло. Они шли, и шли молча, пока лесная тропа не оборвалась, а перед ними не появилось скоростное шоссе. Добро пожаловать в новый мир, высоким напряжённым голосом прокомментировал Игорь. Никто не отозвался. Катя отвернулась, чтобы не видеть его. Предатель. Глаза б не смотрели. Так и брели в тишине, пока дядя Дима не разглядел вдали машину. Она стояла припаркованная к обочине, со оставленными ключами в замке зажигания. Дорогой кабриолет с откидным верхом. Дядя Дима сел за руль и завёл мотор. Автомобиль заурчал, точно сытый кот. И тогда он пригласил: "Устраивайтесь поудобнее". Вещи покидали в багажник, Катя села рядом с дядей Димой и горем сзади. Они помчались по автобану, выжимая скорость. Мимо мелькали бескрайние поля, жёлтые одуванчики, редкий кустарник, а потом дядя Дима остановил машину и предложил: "Кто смелый, за руль?" Катя не поверила. Им же надо спешить, или не надо? Игорь решился первым. Меня отец учил немного. Он проехал вперёд на небольшой скорости целых 20 километров, а затем уступил Кате. Она до этого дня ни разу не пробовала водить. Катя путала педали газа и тормоза, резко выворачивала руль, а один раз чуть не съехала в кювет. Но дядя Дима подстраховывал, так что и ей удалось промчаться по шоссе. Под конец даже понравилось. Всё-таки поездка разрядила обстановку. Катя почувствовала, как отпускает. Ей больше не хотелось стукнуть Игоря чем-то тяжелым. Да и он отошел от обиды на нее и дядю Диму, перестал изображать из себя чужого. Дядя Дима снова сел за руль, и они отправились дальше. Вскоре путники заметили торговый центр. Двухэтажное бетонное здание со стеклянными дверями, тележками у входа и огромной парковкой, по которой ветер гонял пустые пакеты. Дядя Дима притормозил, только осторожно предупредил он. Да, лучше поаккуратнее, кто знает, кто прячется внутри. Может, пресловутые проказники или что еще похуже. Первым в торговый центр вошел дядя Дима. Катя с Игорем ждали снаружи. Наконец он появился и махнул: "Заходите". Когда-то это был огромный комплекс магазинов. На первом этаже располагался гардероб и помпезный фонтан в виде бронзовой статуи обнаженного мужчины. Сейчас фонтан не работал. Цветы, растущие в катках, завяли, остались лишь высохшие стебли. Вниз и вверх вели эскалаторы, от них сохранился только металлический остов. Катя спустилась в цокольный этаж, в нем стояла вода, и делать там было совершенно нечего. На втором этаже когда-то находились торговые ряды. Путники медленно шли мимо отделов, там ничего не было: пустые полки, голые прилавки и тишина, нарушаемая гулом ветра. Под потолком поселились голуби и воробьи. Они равнодушно наблюдали за пришельцами. Игорь громко крикнул, и его голос эхом разнесся по гипермаркету. Птицы взмыли с насиженных мест. Казалось, вся память о людях стерта точно ластиком. Словно не было никогда суетливых мужчин с большими тележками, отоваривающихся продуктами по списку, модных женщин с кучей пакетов, бегающих по распродажам. Остался лишь скелет огромного здания, вымирающий динозавр современного мира. Катя ощутила, как по коже побежали мурашки, будто они находятся в доме с привидениями. "Говорят", сказал Игорь, чтобы разрядить обстановку, "что один бомж прикармливал голубей, а когда те переставали бояться его, хватал и сворачивал шею". И не выдержала Катя. "Ел потом?" Катя досадливо отвернулась. Не будет она есть голубей. Вот еще. Хотя еду найти им не помешало бы. Ну и в продуктовом магазине ничего не было. Словно в гипермаркете прошла массовая эвакуация, и все вещи с продуктами вывезли. Можно в холодильнике поискать, предложил дядя Дима. Персонал же питался чем-то. Путники отправились в подсобные помещения, опять ничего. Зато обнаружили работающие плиты и душ чистый действующий душ с белым кафелем, а ещё сауной. Катя обрадовалась наконец-то. Чур я первая. Катя забила право за собой. Можно сауну включить, подсказал Игорь. Сейчас попробую. Он что-то пощелкал в щитке, и финская баня заработала. Катя стояла под теплыми струями воды и наслаждалась жизнью. Вода текла по голове, спине, ногам и исчезала в отверстии слива. Волосы и кожа уже скрипели от чистоты, но выходить из душа не хотелось. Она отправилась в сауну и легла на верхнюю полку. Так и лежала бы здесь, потом снова под воду. Когда Катя появилась, Игорь выразительно постучал по часам и округлил глаза. Мы думали, тебя смыло. Катя скорчила гримасу. И не надейся. Игорь и дядя Дима пошли в душевую, а Катя отправилась гулять по торговому центру, вдруг что-нибудь найдет. Аптека располагалась в самом конце гипермаркета, единственное место, не очищенное до конца. На полках лежали лекарства: антигистаминные, антибиотики, от кашля, давление, при диарее, снимающие спазмы и боль, а еще пластыри от мозолей. Катя вынула медвежонка и сыпала таблетки в сумку. Пусть дядя Дима разбирается. Главное, что прокладки отыскала. Не придется с бинтами и ватой мучиться. Вот же повезло. Когда Катя вернулась, Игорь с дядей Димой как раз выходили из душевой. Вот что я нашла, похвасталась Катя. Дядя Дима, конечно, обрадовался. То, что надо. Он начал сортировать лекарства, перекладывая их в рюкзак, а Катя подошла к окну. Вдалеке виднелся лес, а над ним возвышалась антенна мобильной связи, такая же, как в родном Катином городе. Сердце ёкнуло, а вдруг? Катя трясущимися руками включила телефон. Батарея почти села, но значок связи высветился зеленым. Время словно застыло. Она выбрала в контактах мамин номер и нажала на вызов. Пошел сигнал. Неожиданно Катя услышала знакомый голос. "Кто это? Катя, доченька, ты?" И Катя закричала в трубку: "Да!" Она собиралась попросить прощения и сказать, что очень любит и соскучилась, и обязательно вернется домой, но не успела. Батарея разрядилась, связь оборвалась. Катя смотрела на дисплей, не веря глазам. Не может быть. Это нечестно. Дать надежду и тут же отобрать. Надо быть изощренным садистом, чтобы так сделать. Катя опустилась на пол и обхватила голову руками. Когда-то соседская девочка на четыре года старше сообщила, что Деда Мороза не существует. Кате тогда показалось, что ее со всей силы ударили в грудь. Какой-то миг она не могла дышать. А потом Катя набросилась с кулаками на обидчицу и завизжала, что та врет, Это все неправда. Маме пришлось сначала оттаскивать Катю, а потом долго успокаивать. Мир рухнул. Все эти письма, подарки под елкой, рассыпанные конфеты на подушке, явное доказательство, что Дед Мороз есть, и это все ложь. Лишь через несколько лет Катя приняла правду. К тому времени она уже поняла, что справедливость для всех разная. Для кого-то со знаком плюс, для других со знаком минус. Завуч, которая вела их класс, решала со своими любимчиками задания из школьных олимпиад заранее и не скрывала этого от других учеников. В зависимости от отношений с ней, учащимся за одинаковые ответы ставили разные оценки, не говоря уж про конкурсы. никому не нужна честность. Все знают, что можно быть на голову лучше остальных, но пробьются свои. Катя участвовала в творческом конкурсе, классная руководительница попросила. Прошла первый этап, затем второй, Ей по секрету шепнули, что танцевальный номер, подготовленный Катей, лучший, только победу отдали другой, дочери какой-то городской шишки, а Кате лишь третье место. Она после этого бросила танцы, не могла заниматься. И даже баскетбол. Вот уж где Кате не повезло с ростом. Но все равно, оказывается, она сохранила детскую наивность, что если стараться, надеяться, работать над собой, то воздастся. Нет, Деда Мороза не существует, и всегда лучшее достанется тому, кто свой, а не тому, кто лучше. Можно прыгнуть выше головы, а потом в последнюю минуту тебя подвинут и даже не извиняться. Все места заняты, детка, увы. Дядя Дима и Игорь сочувствием смотрели на нее. Ты как? поинтересовался дядя Дима. Катя махнула рукой. Не знаю. Мне кажется, что зря. Что именно? уточнил Игорь. «Все, мы не дойдем. Нас поведут по дороге, подкинут, когда нужно лекарство, когда еду, только потом окажется, что до радуги не добраться, или там что-нибудь сломалось, или мы сломаемся по дороге, не знаю. Она закрыла глаза. Сейчас станут ее убеждать, что надо еще постараться что ничего не потеряно, будут новые шансы, но она не может, не хочет больше верить и надеяться. Станет ждать подвох и неудачу, словно ее отравили. Кать, прости меня, попросил Игорь. Я не понимал, как это для тебя важно. Надо было тебе остаться на озере, прошептала она. Это ты извини, вмешался дядя Дима. Я обедом займусь, а потом мы поедем дальше, пока шоссе не кончится. Пусть даже всё предельно, я не сдамся. Катя не ответила. Да, она тоже пойдет до конца. Только верить в счастливый конец уже не получится.